Интерлюдия вторая. Герберт Тарлиза. За один год до описываемых событий. Орда, Сайнос, Лайт, дворец императорского дома. Могущественный кабинет собрался в малом составе. Кроме императора были только первый держатель, двоюродный брат императора, супруги Дролос, Сандра и Дикон, возглавлявшие надзоры охраны и границ, а также держатель подданных, Декстер Нота. Молчаливым изваянием в углу комнаты застыл бессменный на протяжении всего срока правления защитник императора ширахта Суния. Обсуждение длилось больше шара, и судя по тому, как морщил глаза император, вопрос рассматривался серьезный. Остальные выглядели не менее обеспокоенными, разве что по лицу держателя подданных ничего нельзя было прочесть. Нужно принять решение произнесла Сандра, чей срочный доклад и послужил причиной собрания. «Либо мы увеличиваем расходы на содержание стены Регана, либо начинаем готовиться к тому, что она выйдет из строя». «Готовиться к войне?» — уточнил Гастон Торлиза, первый держатель Сайнеса. «С Дарконом? Это не в моей компетенции». Дикон, Гастон перевел взгляд на супруга Сандры, возглавлявшего надзор охраны. «Мы вообще знаем, что там сейчас происходит». После случая двадцать... сколько уже? Двадцать девять кругов назад все было тихо. Две остановки без происшествий. Насколько нам известно, — поправил Дралос. Есть сомнения. Они всегда есть. То, что больше не случилось терактов, не значит, что никто не пытался их совершить. Что-то могло не получиться у исполнителей. Также какая-то из наших предосторожностей могла сработать. «Мы не должны терять бдительности», — подал голос император. «Да я же не спорю», — поспешно согласился Гастон. Император болезненно относился к любым возможным брешам в системе безопасности. Будучи наследником, он сам несколько кругов возглавлял надзор охраны. Кроме того, Дарконский теракт пришелся на самое начало его правления и в чем-то задал ему тон. «Я о том, что у нас мало информации». Мы не знаем, что хуже, выход из строя стены или то количество магоэлементов, которые придется потратить на то, чтобы она работала. Те объемы, о которых говорит Сандра. Минимальные объемы, поправила женщина. Вот, еще и минимальные. Дикон. На этот раз имя главного шпиона империи произнес император. Вся информация небезусловная, сразу отметил Дралос. Много основано не на фактах, а на анализе. Мы доверяем твоему анализу, спокойно проговорил Герберт. Тогда есть несколько основных моментов, продолжал Дролос. За прошедшее со времени теракта 29 кругов на территории сайноса и соседних стран было зафиксировано 311 случаев, связанных с дарканом деятельности. 204 случая после проверки были перемещены в другие категории. 35 раз Даркан оказался прикрытием для других противоправных актов. В 65 эпизодах фигуранты были выявлены как сочувствующие Даркану, но не имеющие с ним связи. Из оставшихся семи случаев шесть не удалось расследовать достаточно хорошо, но при этом каждый из них теоретически мог быть вообще никак не связан с Дарканом. Ими занимался отдел только потому, что Даркан был худшим из вероятных вариантов. Последний случай, произошедший 9 кругов назад, относится к известному вам объекту 202. Все, находившиеся в кабинете, молча покивали. Объект 202 был настоящей легендой и главной удачей отдела, с тех пор, как тот был создан 29 кругов назад. Агент глубокого внедрения, чьей основной задачей была подготовка других агентов для действия на территории Сайнеса. Причем жил и работал объект 202 внутри самой столицы. Как выяснилось в процессе следствия, он даже принимал участие в подготовке дарканского теракта, но при этом не был пойман. В итоге ячейку удалось ликвидировать, включая с высокой вероятностью всех подготовленных на тот момент агентов. Но выяснить, откуда объект 202 вообще взялся на сайнусе не удалось. Были намеки, что произошло это почти 50 кругов назад, но только намеки. К сожалению, отделу удалось провести всего один допрос, несмотря на все меры предосторожности. Причину смерти установить не удалось. К сожалению, каких-либо других достоверных фактов, за исключением того, что Дарком все еще существует, продолжает готовить агентов и по-прежнему настроен крайне агрессивно, от «Объекта-202» получено не было. Если бы на него тогда наложили красное слово подал голос Гастон, от которого агент такого уровня не мог быть защищен, спокойно возразил Дролос. У нас было очень мало времени и очень небольшой шанс не наткнуться за это время ни на одну из закладок. Но он был бы. Глаз Жуда надежнее. Ошибка была допущена на другом этапе. Судя по виду, первый держатель не был до конца согласен, но больше спорить не стал. Дролос продолжил. Второй объективный источник сведений о происходящем в Дарконе устарел на 140 кругов. «Скайрон», — произнес Гастон с понятным уважением в голосе. Оружие древности невероятной мощи было одновременно и легендой, и реальностью. Полностью готовый к тому, чтобы подняться в воздух, уже почти полторы сотни кругов Скайрон стоял на взлетной площадке в самом сердце дворца императорского дома. Регулярно проходил проверки, даже усовершенствования. За эту работу всегда лично отвечал держатель охраны, но не сдвигался с места. При этом продолжая служить для Сайноса непреодолимым щитом от любой возможной агрессии. Только очень-очень немногие в самой империи знали, что Скайрон способен будет подняться в воздух всего один раз, повергнуть всех врагов Сайноса и больше никогда не взлететь. Орудие подобного масштаба требовало колоссальных объемов магической энергии. Бесчисленное число магоэлементов различного вида и один особенный магоэлемент с 33 магическими ядрами. Известно было всего несколько таких, и любого хватило бы, чтобы купить трон не самого маленького государства. У Сайнаса оставался всего один такой магоэлемент. «Если бы нам удалось еще...» «Мы бы все равно не стали его использовать», — перебил на Император. «Скайрон — основа существования Сайнеса, а не разведывательный корабль. Это не обсуждается». «Вы правы, могущественны», — тут же согласился Дролос. «Это хорошо, что ты ищешь варианты», — ответил глава дома Торлиза после небольшой паузы. «Продолжай». Кивнув, держатель охраны снова заговорил. Отдел недавно закончил анализ сведений, полученных 140 кругов назад во время последнего полета Скайрона. Мы уточнили расположение основных магистралей, крупных городов, предприятий по добыче и накоплению. Также была проведена большая работа по учету магоэлементов. Элементы с высоким количеством ядер должны быть замаскированы от поиска. Но общее впечатление мы получили. Выводы. Впервые за время разговора голос подал держатель подданных. Впрочем, если бы Нота все собрание просидел, не выдавив ни слова, никто бы не удивился. Нам пришлось сравнивать с очень старыми данными. Давностью в 500 кругов, 890 кругов и более 1000 кругов. Форма тогда еще не была изобретена, поэтому большинство носителей информации успело прийти в негодность. Некоторые части пришлось уточнять по картам времен до появления Стены. «Такие есть?» — удивился Гастон. «Кое-что сохранилось», — ответил Дикон. «Подробные итоги в формах перед вами. Если кратко, то, как мы и ожидали, в условиях изоляции Даркону пришлось в гораздо большей степени полагаться на восполняемые источники магоэлементов. Судя по всему, количество фабрик по зарядке солнечных кристаллов К этому времени должно перевалить за тысячу. «Тысячу?» — поразился первый держатель. Даже император выглядел удивленным. Во всем Сайнасе насчитывалось не более двух сотен подобных предприятий. «Это естественно в их положении», — кивнул Дролос. «Добыча ископаемых мага-элементов не останавливается, но объемы должны с каждым годом снижаться. Молниевых фабрик к нынешнему моменту в Даркане должно быть не менее четырех сотен». Дикон намеренно сделал паузу, чтобы присутствующие полностью оценили сказанное. Если основное назначение использования солнечных кристаллов оставалось бытовым, то у грозатов и молниевых кристаллов, как их еще называли, арсенал был значительно шире. «Ты говорил об усовершенствованиях», — нарушил молчание Гастон Тарлиза. «Способы усовершенствования грозатов давно известны», — ответил за Дикона Декстернота. Точнее, не самих грозатов, а катастроф, в которых они используются. И это очень дорогие способы. Чтобы их удешевить, требуются обширные и еще более дорогие исследования. Нам это никогда не было нужно. А для Даркана это необходимость, — закончил за него держатель охраны. Другими словами, — произнес первый держатель, — у них есть возможность вооружить армию и обеспечить ее транспортом. А сама армия... В условиях изоляции и ограниченности ресурсов Даркан еще сотни кругов назад должен был прийти к строжайшему контролю рождаемости. Записи, сделанные 140 кругов назад, косвенно это подтверждают. Очень четкое распределение территории на промышленные, земледельческие, социальные сектора. Отсутствие роста городов говорят об оседлости, а значит и большом контроле на местах. Кроме того, нет никаких сомнений, что Цеска и правят окончательно влились в состав Даркана. На границах нет скоплений магоэлементов, характерных для линии обороны. Они всегда дружили. Но границы при этом защищали, а после перестали. Гастонки кивнул, признавая правоту держателя охраны. «С очень большой долей вероятности», — продолжал Дролос, — «в Даркане сейчас строгий диктаторский режим». И судя по тому, что 140 кругов мы не фиксировали крупных выплесков, режим без войн и восстаний, что означает психологическое единство населения, четкую работу средств пропаганды. Это несложно, учитывая, что кто-то окружил их непроницаемым забором, пробормотал немного недовольно Гастон Тарлиза. Видимо, позавидовав легкости пропагандистской работы в соседнем государстве. Они еще и наверняка думают, что это мы им устроили. «Даже если их власти так не думают, население точно в этом уверено», — ответил Дролос. «Мы были их врагами полторы тысячи кругов назад. Потом появился барьер, наверняка принесший им множество бед. Кто бы там сейчас не правил, очень глупо было бы не использовать такой рычаг управления общественным мнением. В общем, — подвел итог первый держатель, — и армия у них есть. Почему они стали по-другому действовать во время остановок?» Задал вопрос император. Остановками в Сайности называли одну из особенностей работы стены Регана. Раз в десять кругов на один шар защита, которую обеспечивал артефакт, спадала. Причем не по всей стене, а только на главных вратах. Вся остальная территория Даркана и примыкающих к нему Праведа и Цески оставалась недоступна для преодоления каким-либо образом. Перелезть, обойти, оплыть или даже перелететь стену было нельзя, заклятия не позволяли. Казалось бы, шар — это совсем немного, особенно учитывая выброс, уничтожавший все, что близко от входа. Но за первые несколько сотен кругов Даркон ни разу не упустил возможности напомнить о себе. Гомонкулы и выращенные с помощью магии животные, боевые големы и механизмы, откормленные живые мертвецы, Паразитные заклятия и даже настоящие живые воины, обреченные на смерть, раз в десять кругов проходили через стену, чтобы попытаться причинить хоть какой-то вред. Надо ли говорить, что и Сайнос не забывал напоминать о себе соседу? Вскоре отправка в Даркон боевого отряда превратилась в Сайносе в традицию. Один из дальновидных предков императора начал проводить специальный турнир среди домов за право отправить за стену, свое несущее смерть изобретения. Дома получали престиж и ойр, а императорский дом — поддержание традиций и тот же самый ойр. Турнир проводился и организовывался домом Тарлиза и был необыкновенно популярен. последние десятилетия его все чаще стали называть играми монстров, потому что живых людей в Даркон не отправляли очень давно, исключительно создание изобретательных умов магов, инженеров и артефакторов. Даркан последний раз посылал через стену что-то масштабное более сотни кругов назад. После это были исключительно шпионы. Великолепно подготовленные маги, которым время от времени удавалось преодолеть все поисковые заслоны. «Недостаток ресурсов могущественный», — ответил император Удралос. «Не все магоэлементы можно восполнить, а вот человека, даже очень хорошо подготовленного, всегда можно заменить». «Я уверен, раз в десять лет сквозь горло пытается пройти множество дарканцев. Горлом называли тот самый пустой промежуток в стене. Звук, с которым происходил выброс, напоминал чудовищный натужный хрип, словно у больного с дыхательной болезнью, только громче в тысячу раз. Другими словами, после небольшой паузы подал голос перводержатель, «Ты считаешь, что...» даркан существовал 140 кругов назад. «Был враждебен нам 29 кругов назад. Значит, сейчас он по-прежнему существует и по-прежнему враждебен, а значит, также опасен, как и полторы тысячи кругов назад», — проговорил Дролос ровным тоном. «Если стена перестанет работать, нас ждет война на уничтожение». «У нас есть Скайрон». «А у них была шкатулка памяти». «Это легенда», — отмахнулся Гастон. «Про Скайрон многие тоже так думают». И по той же легенде шкатулка была уничтожена. У них тоже может что-то быть. Истинные маги, например. Гастон хотел что-то возразить, но услышав последнюю фразу, осекся. Это проверенная информация. Нет, повернулся к нему дролос. Но теоретически мы должны допускать, что у них истинные маги сохранились. Тогда бы они уже разрушили стену, уверенно произнес Гастон. Ее создал Реган. — возразил Нота. — Мы теперь не знаем, сколько из того, что о нем рассказывают, на самом деле правда, — не согласился Первый Держатель. — Да и истинные маги. Что с ними, что без них? Даркон будет огромной проблемой. Если падет стена, война в любом случае разрушит тот сайнес, что существует сейчас. Я против того, чтобы даже рассматривать. То есть ты можешь рассмотреть все варианты, Дикон, это твоя работа, но мы не можем позволить стене перестать работать. Это слишком большой риск». «Гастон прав», — произнес император, когда его двоюродный брат договорил. «Стена работала полторы тысячи кругов, значит, будет работать и дальше. Ваша задача — это обеспечить». «Мы прилагали и будем прилагать к этому все усилия могущественные», — Дролос чуть склонил голову, отвечая императору. Но это возвращает нас к основной проблеме — увеличение расходов на содержание стены. «Настолько же, насколько в прошлый раз?» — переспросил Гастон. «А нельзя использовать магоэлементы с меньшим количеством магических ядер? Забить накопители ими, пока вываливаться не начнут?» «Это невозможно», — снова взяла слово Сандра. «Даже если мы будем направлять к стене Синира со всего Сайноса, этого все равно не будет хватать». Тогда о чем речь? Оревоны вместо кантов в том же количестве. Это невозможно, едва ли не выкрикнул первый держатель. Можно использовать более емкие магоэлементы, но их количество непостоянно, так что мы не можем собрать достаточно. Аревоны Сандра, из них манусы делают. Это обойдется нам не меньше, чем... Сто миллионов ойров каждый круг. Бюджет не выдержит, уверенно заявил первый держатель. Нас хватит на несколько кругов, а потом... Да какой может быть потом?» За столом снова воцарилось молчание. Император выглядел недовольным, его двоюродный брат возмущенным, обескураженным. Супруги Дролос были знакомы с информацией раньше, поэтому держались ровно. Деньгами эту проблему не решить. Нарушил, наконец, паузу нота. «Что ты предлагаешь?» — посмотрел на него император. «Даже если мы сумеем убедить Анорию и Сар помочь, в конечном счете денег не хватит», — проговорил держатель подданных. «Кроме того, они всегда боялись на меньше и поэтому могут просто захотеть посмотреть, что будет, а затем разобраться с проигравшим», — горячо поддержал Гастон. «Потому», — невозмутимо продолжил Нота, «мы должны прежде всего понять, почему перестает работать стена». «Да, ее строил Реган, но ведь у нас теперь тоже есть истинный маг, верно?» После этих слов никто не мог рискнуть встретиться с императорским взглядом. Широкой общественности тщательно демонстрировалось иное, но уж членам могущественного кабинета было известно, что Герберт с прохладцей относился к дочери. К тому же уже довольно давно на границе внутреннего круга стали появляться слухи о неполном психическом здоровье будущей императрицы. Вряд ли кто-то другой, кроме держателя подданных, рискнул бы предложить такое спорное решение проблемы. «Не факт, что у нее что-то получится», — произнесла осторожно Сандра. «Она слишком молода». «Мы ничего не теряем», — спокойно ответил Нота. «Да, она нестабильна, но никто не обещает, что с возрастом это пройдет». При этом сейчас она чуть ли не единственный способ решить вопрос. Почему не дать ей задание? Заодно и выясним, насколько с ней можно иметь дело». Высказанное Декстером предложение звучало спорно. Все, как один, повернулись к императору, ожидая решения. Думал могущественный долго, не меньше пары полных листов. Для Герберта Тарлиза подобное было не свойственно. Император имел твердое мнение по большинству важных вопросов и редко колебался. Готовьте ее к отправке на Дики, принял решение император. Если она пройдет испытание и закончит обучение, мы обдумаем этот вариант еще раз. Гастон, твоя задача бюджет. Ближайшие 3-4 круга мы должны справиться с проблемой стены без помощи из-за границы. Декстер и Сандра, вы работаете по предложению Декстера. Всем все ясно? Жду результатов. Мини-глассарий. Магия. Маго-элемент. Источник магии обычно природный. Синиры, Оревоны, Канты и так далее. Катастр. Магический артефакт работает на магоэлементах. Султ нестандартный катастр. Манус. Магическая перчатка. Универсальный катастр. Обучение управлению длительное и сложное требует таланта. Ойр – магический металл, из которого делают деньги. Лазеры – артефакторные доспехи. Форма – магический планшет. Скайрон – древний магический корабль. Оружие невероятной мощи. Обращение. Номмы – вежливое обращение к благородному мужчине. Леона – вежливое обращение к благородной женщине. Владелец. Общее наименование благородных. Гавра. Вежливое обращение к неблагородному. Держатель. То же, что и министр. Руководитель. Надзор. То же, что и министерство. Искатель. Охотник-собиратель магоэлементов. Внутренник. Служащий надзора охраны службы госбезопасности. Граничник служащий надзора границ армии, солдат, истинный маг, маг, колдующий без мануса и без катастроф, защитник, телохранитель, иерархия Сайнуса и обращения, императорский дом, могущественный, владелец, древний дом, высоковлиятельный, владелец, дом, влиятельный, владелец. Младшая семья древнего дома. Высокоименный владелец. Младшая семья дома. Именный владелец. Имперский подданный. Имперец Гавра. Подданный дома. Слуга дома Гавра. Подданный города. Горожанин Гавра. Подданный земли. Земляк Гавра. Меры времени. Круг. Местный год. В нем 400 оборотов. Рождение, возвышение, распад. Три времени года. Возвышение 4 схождения, в остальных временах по три. Схождение. Месяц. В нем 40 оборотов. Оборот. День. В дне 25 шаров. Шар. Час. В часе 72 листа. Лист, минута, равен 50 земным секундам. Мал, листик, секунда, равен 2,5-3,5 земным секундам. Мод, время, за которое можно моргнуть, равен от 0,2 до 0,5 земной секунды. Меры расстояния. Линия, местный километр, в нем 1100 мечей. Меч. Местный метр. В нем 1,25 земных метра. Длина стандартного армейского меча. Призма или планет. Местный дециметр. В нем 11,3636 земных сантиметров. Длина стандартной призмы катастра Сен. Местный сантиметр. В нем целая 3306 100 тысячных земных сантиметров. Длина магоэлемента сейнир. Меры веса. Сотня местный килограмм. В нем 1331 земных грамм. Вес сотни магоэлементов сейниров. Сен местный грамм. В нем 11 граммов. Вес магоэлемента сейнир. География. Орда. Название мира. Дикий материк. Материк Орды. На нем расположены фактории, в которых добывают магоэлементы. Анор. заселенный материк Орды. На нем расположены основные государства этого мира. Сайнос, царское графство, Анория, султанат Нот и другие. Лайт. Столица Сайноса. Даркан, государство, противник Сайнаса. Сотни кругов назад было отделено от мира магическим заслоном стеной Регана. Реган, Могучий маг древности.